Глава 23. Лекс. Прошло уже почти три недели, а я так и не продвинулся ни в поиске третьего ублюдка, ни в делах Аминича с Ермолаем. Куда ни ткнись, либо глухая стена, либо продвигаюсь в час по чайной ложке. Многие моменты мне теперь стали понятны. Получилось надавить на тренеров и узнать, когда и на каких условиях проходят бои, как отбирают бойцов. Но это лишь общая информация. «Мало. Мне нужно прихватить Ермолаенко за задницу, и я пока не знаю, как. Через отца не хочу. У них с отцом Антона свои дела, и, походу, старший Ермолаенко не в курсе, что его сынок занимается грязными делишками. А еще голову распирают мысли о бестолочи. И не только голову. Твою мать!» Даже Кристина не справляется. Сжимая в кулак её крашеные волосы, Я вдруг до одури хочу, чтобы это была светлая копна сводной сестры. Иногда даже дышать становится трудно, когда думаю о ней. Двадцать дней. А я посчитал. Я не видел ее, но не могу перестать хотеть. Сколько можно вдалбливать в свою башку, что она не для меня? Слишком чистая и правильная, слишком... Я не хочу ее морать. На мне столько крови, что считать я перестал ее на третьем году службы. И вот я, как Сева, вместо того, чтобы составить новое расписание занятий в связи с изменением тренерского состава, занимаюсь вуайеризмом, наблюдая, как Андрей тренирует бестолочь. Да, она все же пришла на первую тренировку, а потом на вторую и третью. И вот спустя три недели регулярных занятий уже работает довольно сносно. Спина стала прямее, удар острее. А еще она позволяет себе вскрикивать, когда работает с грушей, или стонать, если устала. Это прогресс, я считаю. Позволить себе чувствовать и признаться в этом окружающем. Андрей молодец, настоящий профессионал. К тому же на ее счет предупрежден. Он держит ее в тонусе, не позволяя расслабиться, но в контакт входит минимальный. Однако же мне все равно хочется оторвать ему яйца, когда он подает без толочи руку, помогая подняться. или корректирует удар. Она уйдет через 15 минут, а потом у меня тренировка с вип-клиентом. Надо настроиться. Я даже не знаю, кто это, но оплачена тренировка со мной едва ли не в трёхкратном размере. Посмотрим, что за хрен. Поворачиваюсь на легкий скрип двери. «Твою ж мать!» Бэтмен свалил в зал. Скулил все утро, упрашивая снова его взять с собой, а теперь поперся туда, куда ему не разрешалось. С этим своим равным говником еще работать и работать совместно с кинологом. Эй! Выхожу за ним, но это чудовище уже запрыгнуло на малый ринг и поставило передние лапы на плечи перепуганной бестолочи. А ну, зайди обратно! Привет. Едва слышно, говорит она, глядя на меня и поглаживая здоровенную собачью голову, пытаясь увернуться от его слюнявого языка. «Привет». Киваю Андрею, отпуская его, и сам запрыгиваю на мягкое покрытие ринга и хлопаю по бедру, подзывая собаку. Бэтмен жалостливо смотрит на девчонку, но опускает голову, поджимает зад и топает ко мне. Вот засранец. «Как успехи?» — спрашиваю растерявшуюся девушку. нормально кивает заправляя выбившуюся из хвоста прядь за ухо смотрит настороженно даже с опаской правильно делает проверим снимая со стены перчатки и натягиваю на кисти вот нахера мазохист ты шевцов в чистом виде бестолочь становится в стойку и поднимает в защитную позицию руки вполне себе неплохо я бы сказал ноги шире Чем-то слушала тренера. Она хлопает глазами и хмурится, но бдительности не теряет. Следит внимательно за моими движениями. Делаю выпад. Она отходит и закрывается. Обманный сбоку. Уходит в сторону. Умница. Но хотелось бы активности с ее стороны. И она пытается. То Тоже делает обманный, а потом выталкивает руку вперед. Я принимаю удар, не уворачиваюсь. Неплохо. Научилась вкладываться. Но, кажется, Бестолочь слишком обрадовалась и расслабилась, поэтому была наказана. Я оборачиваю серебром стопы, подбиваю ее ступни. Яна теряет равновесие и падает, громко ойкнув. Если бой не окончен, расслабляться рано. Протягиваю руку, и она, поколебавшись, принимает ее. Дёргаю девчонку на себя, помогая подняться, как слышу сзади хлопки в ладоши. «Браво!» Скалится Ермолай. «Вот это бой, достойный лучших наград!» «Что этот козел тут забыл?» «Алексей Викторович», — сзади семенит администратор Соня. «Антон Николаевич ваш клиент, о котором я говорила». «Так, а вот это уже интересно». Замечаю, что бестолочь стоит за моей спиной каменным изваянием и дышит. Она напугана. А вот Ермолай, увидев ее, изрядно удивляется, а потом расплывается в улыбке. Здравствуй, Яна! учтиво произносит. Очень приятно встретить тебя через столько лет. Улыбка учтивая, а вот хищным взглядом она щупала с ног до головы. Я сглатываю, чувствуя, как внутри разгорается огонь давней вражды. Антошка, ты чего хотел? Спускаюсь с Ринга, но руки ему не протягиваю. Хотел потренироваться с лучшим тренером города. Вспомнить, как мы с тобой раньше в спаррингах изматывали друг друга. Изматывали. Становится смешно. Ты ложишься на третьей минуте. Ну, все меняется. Ермолаенко снимает куртку и сует ее в руки парню, что вошел вместе с ним. Правда, Лекс? К тому же я просто хотел увидеть старого друга. Становится интересно. Говно само ко мне приплыло. А значит, я могу прощупать почву. Уходи. Кивая Фомино, это испаряется, а сам поднимаюсь снова на ринг. Ермолей поднимается вслед за мной.